бонус Сарим Изаина Подлетал к дворцу уже на закате. Спешил как мог, но всё же дела в новой школе задержали на целую неделю. Всю дорогу терзался размышлениями на тему: родила ли уже наша маленькая королева? И если да, то всё же кого? С появлением Даши в наших жизнях всё изменилось в лучшую сторону. Она подарила нашему королю и его зверю жизнь. Не только спасла меня от смерти, но и дала возможность обрести крылья. За это я буду ей всегда благодарен. Ещё в детстве, смотря на своего друга и принца, мечтал быть таким же, как он. Мечтал парить в небе, но понимал, эта мечта несбыточна. Знал бы я тогда, что крошечная и совсем молодая девчонка воплотит мою мечту в реальность, сам бы не поверил. Правда, вспоминать о том, как я эти крылья получил, не хочется. Страшно и больно даже мне, мужчине. А эта малышка не побоялась, пожертвовала своим драконом. Артакда едва ли не посидел, когда королева начала читать призыв и прозвучали слова жизнь за жизнь. Это я тогда ничего не соображал от боли. Аар подумал, что малышка решила обменять их ребёнка на меня. Чудом тогда все остались живы. На подлёте сложил красно-коричневые крылья и ступил на широкие ступени уже человеком. Лехко взбежал вверх, толкнул двери, пролетел по коридорам и после короткого стука ворвался в гостиную, не дожидаясь ответа. Арси сидел в широком кресле, держа на руках крохотного и очень подвижного карапуза в коротких розовых штанишках. Белый пушок на голове смешно торчился, а кроха пыталась попробовать на зуб отцовский перстень. Поздравляю, протянул брат руку и после рукопожатия уточнил с усмешкой: Целителей, как я понимаю, живые? Все до единого. Правда, слёзно просят повременить со вторым ребёнком. Но у моей малышки совсем другие планы. Расплылся Арвса самодовольной улыбке, так что покоя им не видать. Покажи хоть своё чудо. Всю дорогу гадал девочка или мальчик. Знакомся, это Заина. Повернул Аренка мне своё чудо. И словно отсорвался с цепи, когда мы встретились друг с другом глазами. Резко выдохнув, рухнул на колени. Окрохотное чудо обернулось белой драконочкой и вывернувшись из рук Арана, прыгнула мне на руки. Я даже понять ничего не успел, только подхватил драконочку руками, нежно прижимая к своей груди. А эта маленькая ягоза извернувшись, вцепилась зубками в мой палец. Я сидел на полу с идиотской улыбкой на губах и не видел никого вокруг, кроме своей половинки. "Прибью", зарычал Аран и вознамерился отобрать свою дочь. Мала ещё для женихов. Вот подрастёт, лет через 50. Нет, 100. Тогда и отпущу. Как раз на её сотый день рождения. Аран аккуратно взял своё чудо за крылышки и тут же отпрыгнул от струи пламени. У его дочери явно были свои желания, и они точно не совпадали с желаниями её отца. Ну же, чудо, иди к папочке, а дядя Дракон придёт к тебе позже, на твой сотый день рождения. Недовольно зыркнул на меня Аран. Протянул к дочери руки и получил ещё одну струю пламени. А потом эта маленькая козявочка ещё и разлеглась на моих коленях, положила мордочку на свой хвост и хитро прищурила глаза, наблюдая за действиями своего отца. Спалю. Бессильно опустил он свои руки, не зная, как забрать своего ребёнка. Не спалишь. Я прямо чувствовал, как моё лицо лучилось самодовольством. Моя драконочка тебе потом все чешуйки повыдёргивает. Не дай тебе боги тронуть её до столетий. пригрозил Аран. До 20. Нагло решил поторговаться. 50. Внёс он свои коррективы. Как решит малышка, так и будет. Вошла в гостиную Даша и без труда отобрала у меня почти спящую дочь. А мама ей поможет, чтобы маленькая приняла верное решение.